Но то Варда, а я могу лишь обещать тебе, что ничего не слыхал о твоих знаках. Это все, что я могу сделать. Пойми меня. Я понял, дорогой Логофет, печально улыбнулся Константин. Ты знаешь мою тайну, хотя я не давал клятвы хранить ее. Я знаю твою, и я клянусь не разглашать ее. Так наши дороги и разойдутся. Мне ясно, что теперь я должен надеяться только на себя. если хочу быть полезен славяно-болгарскому народу. Глава третья. Если спросить у греческих книжников, кто вам письмена сотворил или книги перевел, или когда это произошло, мало кто знает. Если спросить, однако, у славян-грамотеев, кто вам азбуку сотворил или кто книги перевел, все знают и ответят, святой Константин философ. названный Кириллом, он нам азбуку создал и книги перевел, он и Мефодий, брат его, и живы еще те, кто их видел и знал. И если спросить, когда это было, знают и это, и скажут, во времена греческого царя Михаила и болгарского князя Бориса, и маравского князя Растицы, и блатенского князя Коцела, в 6563 году, после сотворения мира. Черноризец храбр. Оставшись один, Варда стал распоряжаться всем. Он непрерывно менял свои почетные звания, которые получал от императора, и поднялся до славы и почестей кесаря. А Михаила ничто из государственных дел, кроме зрелища-ресталищ, не интересовало. Хуже всего было то, что он не только сидел среди зрителей, но всем на смех и сам правил колесницей. Он вот какими делами занимался. И в это время Варда правил государством и стремился к власти императорской, готовой захватить ее при удобном случае. Скелица Примечание Скелица Иоанн, византийский хронист конца XI века Феоктист вышел на галерею и посмотрел вниз, где гуляли монастырские гости и слуги. Гул голосов... наполнял каменный двор. Разговор с Константином ни к чему не привел. Он вошел к нему с надеждой, вышел без нее. Отведя тяжелый взгляд от толпы, феоктист машинально ощупал глазами большие окованные железом ворота, всмотрелся в ухабистую дорогу, и сердце его вдруг тревожно забилось. Вдали мелькнула расписная карета. Сверкнув на солнце мечами и шлемами, Телохранители скрылись за лесистым холмом. Ударив ладонью о деревянные перила, феоктист стал спускаться. Торопила одна единственная мысль — лишь бы племянница не уехала. Карета и сопровождающие уж больно были похожи на ее выезд. Спотыкаясь о полусгнившие неровные ступени, он, наконец, оказался на каменных плитах двора и поспешил в монастырские конюшни. Хотел увидеть собственными глазами, а не услышать отслуг. Протиснувшись в узкую дверь, соединяющую конюшни с центральным двором монастыря, он остолбенел. Под навесом не было кареты Ирины. Через двор в широкие боковые ворота вели свежие следы колес. Уехала. Эта мысль привела его в бешенство. Зря он сюда тащился. Правда, они сказали друг другу все, что было надо, но ведь напрасно. Ничего не получилось, не столько из-за Ирины. Сколько из-за этого безумца, которому взбрело в голову стать апостолом своих голодранцев-славян? Феоктист никогда не простит ему этого унижения. И он, и императрица просили о том, что любой сделал бы, хотя бы из чувства мужской гордости. А этот о чести печется, о чести, которая нужна только наивному и глупому человеку. Наивен ли он, однако, или просто не верит в их победу и поэтому не хочет связывать себя? Эта мысль привела Лагофета в ярость. Он был не из тех, кто легко сдается. Но эта догадка доконала его. Уныло повернувшись, феоктист неуверенным шагом пошел в свою келью. То ли вино мутило голову, то ли сказывалась усталость. Выходя из кельи Константина, он думал, что навестит его перед отъездом. Однако теперь понял, насколько это бесполезно. Их дороги разошлись навсегда. И хватит зря проявлять милосердие. В свое время они с его отцом были так дружны, что все их считали просто неразлучными. За эту дружбу их уважали воины-когорты. Воюя с арапами, они не раз попадали в опасные ситуации, но всегда их выручала дружба. В больших битвах под Аморием и Тефрикой свет императорского войска был взят в плен. Но они спаслись, ибо знали силу своих десниц, и верили друг другу. Примечание. Тефрика. Город-крепость на востоке Малайзийского полуострова, центр Павликианского независимого региона, оказывавшего длительное сопротивление войскам Византии. В бою конь Феоктиста сломал ногу. Лев соскочил со своего, чтобы высвободить друга из стремени и взять к себе. Его два раза ранило, в руку и бедро, но товарища он не бросил. Тогда-то феоктист поклялся считать его родным братом. Он сдержал слово, сделал все, чтобы лев стал друнгарием Салуни, несмотря на сопротивление приближенных императора. И много еще добра сделал другу феоктист, сознавая, что платит ему за свое спасение. Не будь отца Константина и Мефодия, он давно уже окончил бы свой путь у стен Амория. Но это было платой отцу. Разве сыновьям он тоже чем-то обязан? Вовсе нет. Он и после смерти друга считал их своими детьми. Но что они дали ему взамен? Ничего, кроме неблагодарности. Одного сделал стратегом бригалы, другого возвысил, открыв ему ворота к славе, в императорские дворцы. Они же, вместо того, чтобы кланяться ему в ноги, отреклись от всего, что было им даровано. Нет, даже волоска с головы больше не пожертвует для них логофет. Возомнили о себе, будто весь мир им обязан. Что, разве он их слуга безропотный? Не на улице нашел он свою гордость и не отдаст ее на потеху неблагодарным людям. А ведь все зло исходит от первенца, от Мефодия. Тоже мне, поборник справедливости и христианства, мало того, что не смог сберечь веренную ему Фему, пост и семью бросил. Он еще гордится этим. Поборник. Такие, как он, поборники, всю жизнь только и делают, что болтают, и время зря растрачивают. Не будь его, Константин не колебался бы так. Знает он его. Хороший человек Константин, послушный, умный. но вот, слушается дерзкого брата, нелепо и глупо ведет себя со своим наставником и истинным благодетелем. Из семерых детей льва... Лишь Константин достоин вложенного в него труда, но ведь одного безумца достаточно, чтобы уничтожить дело ста мудрецов. И этот безумец, Мефодий, он морочит философу голову, мутит ему душу сумасбродными идеями о каких-то письменах и прочей ереси, которая может довести его до анафемы. О, если только удачей увенчается большое дело, Логофет расплатится за все унижения. Он не пустит их на порог своего дома. Хватит цацкаться. Он закроет для их милости ворота на девяносто девять замков. Как они себе представляют жизнь? Они хотят только получать и не давать ничего взамен. Нехорошо мечтать об убийстве тирана? Кощунство обещать престол патриарха? Как будто кто-то пошел бы вслед за Богом, если бы он не сулил вечного блаженства. Не лыком шит феоктист. Прекрасно он знает, зачем охотятся люди, что любят и ради чего присмыкаются. А эти, словно вчера родились, хотят остаться чистенькими, чистоплюи. Феоктист вошел в комнату, запер дверь и опустился на кровать. Ох уж эта Ирина! Такое она творит, иди потом выкручивайся. Верно говорят, жди беды, если женщина начинает совать нос не в свои дела. Даже в священных книгах сказано, «Женщины пусть молчат в церквах. Их дело — не говорить, а подчиняться». Попробуй подчини ее, если она отвернулась от родственников и семьи, возомнив о себе Бог весь что И все же такую можно простить. Одной ее улыбки достаточно, чтобы увидеть насквозь всю ее пустоту. Да и на кой черт ей нужну, когда существует немало другого? что может услаждать ее жизнь. Плохо, что Ирина перешла в руки его врага. Но разве можно что-либо требовать от пустой девицы, если такой умный мужчина, как Константин, считает твои деяния преступными? Никого не интересует, что ты хочешь избавить государство от тирана, что борешься за законность и желаешь народу добра. Они... Ангелы справедливости, они воображают, что их полет далек от бренной жизни и от кровавого меча власти. Тоже мне, кладези премудрости. Логофет устроился поудобнее на жесткой тахте, передвинул пеструю подушку и уставился в потолок. Постарался искусный резчик. В центре солнечного диска изображен был бог, а вокруг облака и сонма веселых ангелов. готовых-то зваться на мановение его перста. Эта покорность крылатых ангелов вызвала новый приступ гнева. Императрица покорялась, и Логофет, и все наставники Михаила покорялись. Что же получилось из этого? непокорные варда по их плечам поднялся на вершину власти. Зато теперь они совсем уж покорно кряхтят под его тяжелой пятой, не зная, как им быть дальше. Пока они все чтили Божью заповедь не осквернять помыслами царскую власть, нашелся человек, который не только скверным помыслом, но и скверной рукой посягнул на эту власть, и остановить его некому. И неужели им остается только смотреть? — Хватит!